орали «Ури! Ури! Часы!» Так грабители в 1945 году кричали берлинцам, срывая с них часы. Граница между двумя мирами проходила у Бранденбургских ворот по улице Эберта по Потсдамской площади. К ним стекались люди с разных концов Западного Берлина. Говорили, что в восточной части города идут манифестации, что их расстреливают, что пущены в ход советские танки, что повсюду горят дома, что убиты тысячи людей. Где-то вдали поднимался дым. У рубежа было ранено и несколько жителей западных кварталов. Молодые люди перебегали через Бранденбургские ворота и швыряли камнями в во По «Фолькс полицай» в народную полицию. Она отвечала выстрелами. В толпе ахали и спорили «Да ведь это бессмысленно!» «Чем могут помочь камни?» — говорили одни. «А по-вашему, ничего не делать и смотреть в бинокли?» — возмущенно отвечали другие. «Союзники не могут этого так оставить. Они сегодня же двинут войска». «Какие войска? У них и войск нет!» «Если здесь нет, то есть в других местах». «Никто в западном Берлине войны не хотел. Напротив, все ее смертельно боялись». Но в этот день почти у всех было смутное желание, чтобы события приняли грандиозный характер, о котором зловеще неясно писали газеты. По ту сторону Бранденбургских ворот симметрично, на одинаковом расстоянии один от другого, стояли... «Советские танки и грузовики. Вид у советских солдат был очень мрачный. Какой-то смельчак взбирался на верхушку ворот, держа что-то в руке. За ним следили с волнением. Сейчас убьют, сейчас начнут стрельбу. Красный флаг упал, вместо него появился черно-красно-золотой. Толпа разразилась рукоплесканьями». Эдда сидела в кофейне и тряслась всем телом, как никогда в жизни до того не тряслась. Выйдя от полковника, она спешила к станции подземной дороги, чуть не бегом, хотя это было неблагоразумно. Держалась обеими руками за сердце, прижала к нему и сумку. «Что такое, Господи, что я сделала? Просто непонятно, отчего он взбесился. Арестуют, увезут. Но он арестовал бы там же». «Передумает, пошлет погоню». Станция была закрыта. «Забастовали?» — радостно сказал кто-то. «Только этого не хватало. Такси опасно. Да и нет их, как быть, Господи, лишь бы дойти домой». Кто-то пробежал мимо нее, быстро поставил у решетки огромную фотографию Карла Маркса со срезанной бородой и понесся дальше. Эдда из последних сил бросилась бежать — «Недалеко на площади была кофейня. Нет, опасно. Здесь меня его люди отыщут. Надо замести следы». Вбежала в другую кофейню, подальше. Там было много людей. Повалилась на стул у первого свободного столика в темноватом углу, далеко от окон. «Здесь не найдут, не могут знать, куда я зашла». К ней долго никто не подходил. Она немного отдышалась, прислушалась, не поворачиваясь к разговорам за соседними столиками. До нее доходили слова «шлюз», «шлим», «конец», «беда». Что такое происходит? Они говорят о восстании. «Здесь восстание?» «Господи, зачем только я пошла? Старалась понять, за что рассердился полковник, и не могла. Ну, сдала на день раньше. Если бы еще рассердился Джим, было бы понятно, а ему-то что проклятому?» Подошел Лакей и мрачно спросил, чего она хочет. Эдда подумала, что надо бы спросить, пиво или кофе. Так будет беднее, социалистичнее. Нет, выпить чего-либо очень крепкого. Она без воды проглотила пилюлю. Угрюмый Лакей принес ей двойную рюмку Вейнбрайенда коньяка. «Дать ему на чай марку. А то выдаст. Нет, Марку нельзя, это вызовет подозрение. И те увидят. Опять прислушалась к разговорам.